Глава 4. Суженный ряженый. Темное грозовое небо со вспышками молний. Необычные желтые рощерки, мелькавшие у самого горизонта. Тёплый весенний воздух наполнен свежим запахом озона, а огненные столпы сметают всё на своем пути. Ночное небо, расцвеченное с полохами чудовищных вспышек, выглядело ужасно. Гроза была внушительной и монументальной. Трещали каскады пламени, вгрызающегося в земную твердь, молнии раскалывали камни у подножия гор, заставляли вскипать реки. Раскаты грома сотрясали землю, на которой появлялись кровоточащие магмы-разломы. Меж камней полз змей. Он был огромен и страшен. Толстое, лоснящееся тело извивалось, цепляясь за землю острой, отливающей металлическим блеском чешуей. Он оказался так велик, что исполинские скалы рассыпались под ним в мелкую крошку, а земля содрогалась и стонала. Уродливая, тупорылая морда с маленькими злобными глазами дёргалась из стороны в сторону, выискивая врага. Из приоткрытой пасти сочилась ядовитая слюна и капала на камни, оставляя на них черные пятна ожогов. А меж острых зубов мелькал раздвоенный язык. Мужчина, преградивший ему путь, выглядел по сравнению с огромным змеем мелким тараканом, но это был воин в сверкающих доспехах и с огромной секирой, почти в половину его роста. Казалось, человек не чувствовал тяжести исполинского оружия. Вокруг секиры сворачивались клубком и с искрами разлетались в разные стороны молнии. Змей задрал вверх уродливую морду и взревел. Земля содрогнулась от этого рева, а с неба посыпался град величиной с человеческую голову. Градины крушили скалы, взрывались, рассыпая ледяные осколки. Одного такого удара было достаточно, чтобы превратить человека в кровавое месиво. Но воин не шелохнулся, он крепче сжал свое оружие и кинулся на беснующегося змея. Секира врезалась в оскаленную морду, заскрежетала чешуя, рассыпая фейерверк искр, но змей лишь дернулся и щелкнул зубами. Воин чудом увернулся от оскаленной пасти и ударил снова — Ему в глаза брызнула едкая змеиная кровь, но эта царапина только разозлила чудовище. Зашипев, оно обрушилось на человека всей тяжестью извивающегося тела. День сменил ночь, а затем солнце снова ушло в закат, но битва продолжалась. От молнии вскипали моря, дрожала земля и рушились скалы, и на взрытой, словно перепаханной земле смешалась кровь змея и человека. Воин устал. Тяжело дыша, он упал на одно колено и из последних сил защищался, отбивая секирой оскаленную морду. Змей взревел, торжествуя победу, и, щелкнув зубами, проглотил смельчака. На мгновенье мир затих, скорбя по погибшему воину. Уставшее чудовище дернулось всем телом и зевнуло. Из раскрывшейся на секунду пасти кубарем выкатился помятый воин. Извернувшись, он всадил искрящуюся секиру в брюхо змею, пропарывая податливую плоть. Поток хлынувшей черной крови напоминал полноводную реку, а воин, стоя в ней по колено, рубил и рубил дергающегося змея, пока от него не осталось лишь куча дымящихся кусков. Я проснулась от ужаса в тот момент, когда кровожадный змея-борец отпиливал поверженной твари голову. «Ну нифига себе сны!» — выдохнула я и дрожащей рукой потянулась к мобильнику. На слабо светящихся часах было 2.30 ночи. Ни за что в следующий раз не поведусь на девчоночьи шутки с гаданием. «Давай, Алинка, погадаем нас суженого, на новом же месте спим!» мысленно передразнила я Ксюху. Я, конечно, отказалась, но не смогла удержаться, и, засыпая, пробормотала в подушку. Сплю на новом месте, приснись, жених невесте. Приснилась. Страшный, кровожадный змееборец. Жених лучше и не найти. Я надеялась увидеть во сне Данилку, его красивые ласковые глаза и задорную улыбку, а не эпическую битву не русского богатыря со змеем, похожим на отвратительного гигантского червяка. Фу, гадость-то какая! Сон больше не шел, и я раздраженно присела на кровати. Хотелось пить. Горло пересохло, а воды в комнате, как назло, не оказалось. Я была решила, смирившись с ситуацией, идти глотать сырую воду из крана, но вовремя вспомнила, что в холле, совсем недалеко от нашей комнаты, стоит кулер. Конечно, нам запретили после отбоя ходить по коридорам, но вряд ли меня побьют за то, что я вышла попить. В окно падал холодный лунный свет — И в комнате было достаточно светло, мы с девчонками с вечера не задернули шторы, да и ни от кого тут было прятаться, за окном поле и лес вдалеке, никаких нежелательных свидетелей, только природа в первозданной красоте. «И не сбежишь никуда», — не кстати подумала я. Придирчиво оглядела свой спальный наряд и решила, что он достаточно приличный. Можно на пару минут выскочить в коридор, даже если мне вдруг доведется с кем-нибудь столкнуться. Я никогда не спала в сорочках, предпочитая более удобные и демократичные пижамы. Сейчас на мне была одна из любимых — короткие до середины бедра шорты и маечка со шнуровкой на груди. Мишки Тедди с сердечками придавали пижаме несколько детский вид и повышали мое настроение. Сунув ноги в тапки, я выскользнула в слабоосвещенный коридор. Здесь была почти домашняя обстановка. Бежевый ковер на полу, мягкие диванчики у стен и несколько кулеров. Ночью в коридоре стало тихо и пустынно. Я вытащила пластиковый стаканчик и налила себе воды. Пока пила, присела на подлокотник стоящего поблизости кожаного диванчика. Уже собралась уходить обратно в комнату, когда услышала тихие раздраженные голоса. Они казались смутно знакомыми — Где-то совсем недалеко переговаривались мужчина и женщина. «Его нужно найти. Его упускать не стоило. И держать здесь, впрочем, тоже». Зло прошипел раздраженный женский голос. «Ты еще вспомни про то, что было пять лет назад. Проблему нужно решать сейчас и тебе. Пошли кого-нибудь, пока не стало поздно». Отрезал мужчина, и я услышала, как совсем недалеко хлопнула дверь. Сожалея, что стала невольной свидетельницей чьих-то разборок, я попыталась уйти, но прежде чем успела встать, суровый женский голос обвинил. Для кого-то слово «отбой» ровным счетом ничего не значит. Елена Владленовна от неожиданности из горла вырвался лишний внятный писк, и я просто вышла попить. Глядя честными и несчастными глазами, я протянула суровой воспитательнице смятый стаканчик. Даже в 2 часа ночи Елена Владленовна была на каблуках, при макияже и в элегантном платье цвета красного вина, словно собиралась в театр или в ресторан. Эта женщина умела себя подать. Но испугала меня не она, а стоящий рядом с ней хмурый Влад, одетый в темные спортивные штаны и майку-борцовку. На плечи небрежно накинуто темно синее махровое полотенце, словно он только вышел из душа, но в его глазах застыло странное выражение. Мне показалось, он злится на меня. «В следующий раз запасайтесь водой с вечера, а не бегайте ночами по коридорам», — отрезала женщина и, скомандовав «быстро спать», пошла дальше, не обращая внимания на оставшегося Влада. Я запоздала, кивнула ее спине и поспешила к своей комнате, чувствуя, как между лопатками буравит злой взгляд — Дойти до двери не успела, так как парень догнал меня, больно схватил за руку и прошипел на ухо. «Ты слишком часто оказываешься не там, где нужно, и тогда, когда не нужно». Но я попыталась оправдаться, но он уже уходил по коридору, оставив меня одну. Я чувствовала исходящую от него волну ненависти и злости. «Да что тут творится? Что за ночные встречи?» Почему Влад разговаривал с Еленой Владленовной так, будто они давно знакомы, будто имеет право ей указывать. Да, он директорский сын, но даже в этом случае его поведение кажется слишком вызывающим. Сон не шел. Я еще долго крутилась сбоку на бок, раз за разом возвращаясь к сцене в коридоре. Разговор явно шел о чем-то важном. Вопрос: о чем? И почему меня вдруг волнует мнение совершенно незнакомого парня, хотя у меня есть Данил? Я должна скучать по нему, а не вспоминать, какие сильные рельефные руки у Влада. Этот мерзавец будто специально надел майку-борцовку. А с утра мы едва не проспали. Будильник завела одна Ксюха. Ей нужно было вставать на первую пару, которая относилась к общеобразовательному блоку. Я сдала этот предмет еще в школе, поэтому вместе с Машей продолжила спать дальше и проснулась буквально за полчаса до начала занятий. Моя соседка подскочила, словно ужаленная, и кинулась к мобильному телефону. «Опять вырубился!» — запречитала она, пытаясь реанимировать свой Самсунг. От ее стенаний я проснулась и села на кровати, потирая нежелающие открываться глаза. «Быстро посмотри, сколько времени!» — крикнула мне Маша, на ходу причесываясь и пытаясь натянуть на себя форму. Пол зевнула я и, осознав, что это значит, тоже подскочила, нашаривая на спинке стула свою блузку. «Поесть не успеваем!» — сокрушенно пробормотала рыжая. Но меня мало волновал завтрак. С утра я все равно не могла впихнуть в себя ничего, кроме чая или кофе. «Какой у нас сейчас предмет?» Я застегнула последнюю пуговицу на блузке и запихнула в сумку несколько толстых тетрадок, ручки и планшетник. «Русский язык. Как понимаю, ты не идешь со мной?» «Да, с первым курсом я буду ходить только на те предметы, которых у нас не было в школе». «Тяжело тебе придется, заметила Маша. «Считай, будешь учиться сразу на двух курсах». «А что делать?» Пожала я плечами, выскакивая в коридор и запирая на ключ дверь комнаты. Придется успевать всё». В таком суматошном начале дня был один неоспоримый плюс. Я совсем забыла о неприятном ночном инциденте с Владом. Ксюша, убежавшая намного раньше нас, не приставала ко мне с расспросами. Ещё вчера она допытывалась, почему меня доставала Вероника, но от неприятного разговора удалось уклониться. Я подозревала, что сегодня соседка продолжит допытываться, а говорить о Владе совсем не хотелось. Слишком яркими были воспоминания. Точнее, слишком ярким мне казалось все, что связывалось с ним. Каждая встреча, каждый жест, каждая улыбка —